Глава 7 Расстроенный и грустный огнегриф поплелся в палатку воителей. Перед входом он немного помедлил. Не хотелось бы нарваться на когтя, да и чесать языком с приятелями тоже не было настроения. Поэтому он развернулся и поплелся, куда глаза глядят. Лапы привели к папоротниковому туннелю, ведущему к пещере Щербатой. Едва он приблизился к нему, как из туннеля вылетела пепелюшка и с размаху врезалась ему в грудь. От толчка огнегриф уселся на задние лапы, а пепелюшка резко притормозила, запорошив его облаком снега. «Ой, прости, пожалуйста!» — пропыхтела она. — «Я тебя не видела!» Огнегриф молча отряхнул шерсть от снега. При виде пепелюшки на душе у него отчего-то сразу стало легче. Своей взъерошенной шорсткой и смущенно опущенными голубыми глазами она напомнила ему прежнюю пепелюшку, какой он знал ее до трагедии на гремящей тропе. А ведь было время, когда Огнегриф всерьез опасался, что та непоседа навсегда осталась в его прошлом. — Куда несешься? — спросил он. в лес щербатая послала меня за травами пояснила пепелюшка из за этого снегопада у нас жуть сколько больных а травы подходят к концу мне надо бежать чтобы собрать побольше до наступления темноты я пойду с тобой заявила гнигриф синяя звезда велела ему заняться чем нибудь полезным вот он и займется даже сам коготь не сможет сказать что племени не нужны лечебные травы «Вот здорово!» — радостно воскликнула Пепелюшка. Держась рядом, они прошли через поляну к выходу из лагеря. Чтобы не утомлять Пепелюшку, Огнегриф постарался идти медленнее. Казалось, Пепелюшка не обратила внимания на его маневр, а если и заметила, то не подала вида. Приблизившись к выходу, Огнегриф услышал громкий писк котят. Он резко обернулся и уставился на поваленное дерево возле палатки старейшим. Там, в зарослях сухих ветвей, неподвижно лежал слепой хвостолом. С тех пор, как синяя звезда решила дать приют бывшему разбойнику, он жил отдельно, но под постоянной охраной. Никто из грозовых котов никогда не заходил в этот уголок лагеря, поэтому Огнегриф очень удивился, увидев здесь котят. «Бандит! Предатель!» — донесся до него возбужденный писк облачка. Огнегриф невольно замер, увидев, как белый котенок выскочил вперед, ткнул хвостолома лапкой в бок и стремительно отпрыгнул назад. Водушевленный его примером, к хвостолому подскочил еще один котенок и громко завопил «Не поймаешь, не поймаешь!» Чистокол, охранявший слепого пленника, даже не думал останавливать сорванцов. Он лежал чуть поодаль, подвернув под себя лапы, и с видимым удовольствием наблюдал за котятами. Хвостолом мучительно крутил головой, но слепота не позволяла ему увидеть обидчиков. Его когда-то бурая шерсть вся свалялась и торчала клочками. Широкую морду испещряли шрамы от множества когтей, в том числе и от тех, что оставили его без глаз. Теперь никто не узнал бы в нем надменного и кровожадного звездолома. Огнегриф встревоженно переглянулся с пепелюшкой. Он понимал, что хвостолом заслужил свою судьбу, но сейчас этот беспомощный слепой кот внушал ему острую жалость. Тем временем травля продолжалась, и Огнегриф почувствовал закипающий гнев — «Я сейчас», — сказал он пепелюшке и бросился к поваленному дереву. Когда он подбежал, облачко уселся пленнику на хвост и, что было силы, вонзил в него свои маленькие острые зубки. Хвостолом попытался отползти в сторону и протянул лапу, чтобы стряхнуть врага. В ту же секунду частокол вскочил с места и злобно зашипел. «Только тронь котенка, предатель, и я порву тебя в клочья!» Огнегриф задохнулся от гнева. Бросившись к облачку, он схватил его за загривок, оторвал от хвостолома и с силой встряхнул. «Ты что делаешь?» — возмущенно запищал малыш. «Больно же!» Огнегриф резко опустил его в снег и остановился, оскалив зубы. «Марш домой!» — приказал он остальным котятам. «Домой, я сказал! Быстро!» Малыши секунду смотрели на него, испуганно вытаращив глазенки, а потом гурьбой бросились бежать. «А ты!» — зашипел огнегриф на облачко. «Отстань от малыша!» — лениво бросил частокол, приближаясь к ним. «Он не делал ничего плохого!» «Не лезь не в свое дело!» — рявкнул на него огнегриф. Частокол прошел мимо. нарочно задев Огнегрива плечом так, что тот едва не упал и сел возле пленника. «Эш, разошелся, домашний!» — негромко бросил охранник. Огнегрив почувствовал, что весь дрожит. Ему хотелось броситься на чистокола и вбить ему в глотку его поганые слова, но он сдержался. Сейчас не время для драк внутри племени. Кроме того, надо заняться облачком. «Ты слышал, что он сказал?» — нахмурился огнегриф, грозно глядя на белого котенка. «Ты знаешь, что значит «домашний»?» «Домашний?» — озадаченно пробормотал облачко. «Какой домашний?» Огнегриф поперхнулся. Оказывается, облачко даже не догадывается о своем происхождении. «Домашний котенок...» «Это котенок, который растет у двуногих», — осторожно начал он. «Некоторые лесные коты не верят в то, что такой котенок может стать хорошим воителем. Это касается нас с тобой, облачко. Я, как и ты, родился в доме двуногих». Облачко слушал, вытаращив глаза. «О чём это ты?» — тихонько мяукнул он. «Я родился здесь». нет спокойно возразил огнигриф твою мать зовут принцесса она моя сестра и живет в доме двуногих она отдала тебя на воспитание грозовому племени потому что хотела чтобы ты вырос настоящим воителем облачко окаменел и огнегриву на мгновение почудилось что он видит перед собой фигурку котенка слепленную из снега и льда наконец Малыш пошевелился. «Почему ты не рассказал мне об этом раньше?» — сердито прошепел он. «Прости меня», — вздохнул огнегриф. «Я... я думал, ты знаешь, мне казалось, чернобурка тебе рассказала». Облачко вскочил и отпрыгнул от огнегрифа. Изумление в его глазах быстро сменилось какой-то холодной решимостью. «Так вот почему меня здесь никто не любит!» — крикнул он. «Они считают меня плохим только из-за того, что я не родился в их дурацком лесу! Это просто глупо!» Огнегриф растерялся. Он помнил, как волновалась принцесса, отдавая ему своего первенца, как он поклялся ей вырастить из малыша настоящего воителя, а теперь он сам заставляет облачко смотреть в прошлое и думать о трудностях, с которыми ему предстоит столкнуться в племени». Что, если котенок решит, что они с принцессой совершили ошибку и напрасно искалечили ему жизнь? «Конечно, глупо», — вздохнул огнегриф, — «но только так оно и есть. А теперь послушай и постарайся запомнить, что я тебе скажу. Такие воины, как частокол, сомневаются в том, что домашние котята могут быть хорошими воителями». Это значит, мы с тобой должны быть в два раза лучше других, чтобы доказать всем, что дело не в крови, а в сердце. Облачко надменно вскинул голову. — Я не собираюсь ничего доказывать, — крикнул он. — Мне плевать на них. Я стану лучшим воителем грозового племени. Я буду драться со всеми, кто посмеет в этом сомневаться, и буду убивать преступников, таких, как этот хвостолом. Вот! Огнегриф. С облегчением вздохнул, убедившись, что отважный характер помог малышу справиться с потрясением. Однако ему совсем не нравилось то, что облачко до сих пор не понимает законов воинской чести. «Настоящий воитель не может быть жесток», — сурово сказал он. «Он никогда не позволит себе поднять лапу на побежденного. Такой воин уронит свою честь и покроет себя позором. Ты понял?» Облачко потупился, пряча глаза. Огнегриф надеялся, что малыш запомнит его слова. Обернувшись, он увидел, что пепелюшка уже подбежала к хвостолому и осматривает его хвост. — Ничего серьезного! — успокоила она слепого кота. Хвостолом не ответил. Он лежал неподвижно, устремив незрячие глаза на лапы. Огнегриф неохотно подошел к нему и помог подняться. Пойдем. — тихо сказал он, — я отведу тебя на твое место. Хвостолом молча повернулся и позволил Огнегриву подвести себя к устланной листьями яме, выкопанной под ветками поваленного дерева. Чистокол проводил их глазами и презрительно дернул хвостом. — Все в порядке, Пепелюшка! — крикнул Огнегрив, когда слепой улегся. — Теперь можем идти за травами! — Вы куда это? — подлетел к ним облачко. «А мне можно с вами?» Огнегриф заколебался, но пепелюшка решительно встала на сторону облачка. «Давай возьмем его, огнегриф», — попросила она. «Ты же видишь, он со скуки бесится, вот и занимается всякой ерундой, а нам помощь не помешает». Облачко просиял и заурчал от удовольствия, да так громко, что просто не верилось, что в таком маленьком тельце может рождаться такой мощный звук. — Будь по-твоему, — вздохнул огнегриф, — но если будешь хулиганить, очутишься в детской быстрее, чем скажешь мышка. Сильно припадая на изуродованную ногу, пепелюшка уверенно вела их к оврагу, в котором тренировались оруженосцы. Солнце уже начало садиться, бросая на белый снег длинные голубые тени. облачко летел впереди засовывая нос во все трещины и сугробы видимо охотился на воображаемую добычу а как же мы найдем травы под снегом спросила гнигриф разве они не замерзли но ягоды остались», остались пояснила пепелюшка щербатая просила меня поискать ягоды можжевельника Он хорошо помогает от кашля и боли в желудке. Еще нам нужен ракитник. Из него мы делаем припарки, помогающие при ранах и переломах. И обязательно надо надрать ольховой коры. Она прекрасно снимает зубную боль. «Ягодки!» — радостно закричал облачко. «А я наберу больше, чем вы, вот увидите!» С этими словами он понесся в заросли кустарника, росшего на другой стороне оврага. Пепелюшка с улыбкой посмотрела ему вслед. «Он очень способный», — сказала она. «Когда станет оруженосцем, будет все схватывать на лету». Огнегриф только что-то неопределенно буркнул себе под нос. Своей неуемной энергией облачко порой напоминал ему Пепелюшку в ту пору, когда она только-только стала оруженосцем. Но Пепелюшка никогда не стала бы издеваться над беспомощным калекой. «Будь он моим оруженосцем, я бы начал с того, что научил его слушаться», — угрюмо пробурчал он. «В самом деле?» — насмешливо переспросила Пепелюшка. «Да уж, ты у нас грозный наставник. Все оруженосцы будут трепетать от ужаса при одном твоем появлении». Огнегриф заглянул в ее смеющиеся глаза и приободрился. Пепелюшка, как никто другой, умела поднять ему настроение. Он перестал беспокоиться об облачке и приготовился искать ягоды. пепелюшка прозвенел над оврагом громкий голосок облачка. «Тут ягодки! Иди посмотри!» Огнегриф повернул голову. Облачко стоял под каким-то маленьким хвойным кустиком, притулившимся между двух высоких камней. Возле ствола куст был весь усыпан маленькими ярко-красными ягодами. «Вкусненький, наверное!» — крикнуло облачко, когда старшие приблизились к нему. Вытянув шейку, он разинул пасть, чтобы сорвать ягодку. Пепелюшка испуганно ахнула. Огнегриф и глазом не успел моргнуть, а она уже понеслась по снегу так быстро, как только позволяла ее изуродованная лапка. «Не смей!» — кричала она. «Не ешь, облачко!» Она с размаху налетела на котенка и оттолкнула его. С изумленным писком облачко рухнул в снег, увлекая за собой пепелюшку. Огнегриф бросился к ним, боясь, как бы облачко ненароком не задел покалеченную лапку пепелюшки. Однако, когда он подоспел, пепелюшка уже спихнула с себя котенка и грозно зашипела. — Ты съел хоть одну? Отвечай! — Нет, — удивленно мяукнул облачко. — Я только собирался. Смотри! Пепелюшка развернула котенка и ткнула его носом в куст. Никогда еще огнигриву не доводилось видеть ее в такой ярости. «Смотри, но не смей трогать! Это тис! Его ягоды настолько ядовиты, что их называют смерть ягодами! Одной ягодки хватит, чтобы убить такого малыша, как ты, прямо на месте!» Глаза облачка превратились в две круглые желтые луны. Не говоря ни слова, он в страхе смотрел на Пепелюшку. «Ну да ничего», — чуть ласковее сказала она, успокаивающе лизнув малыша в бок. «Тебе повезло. Хорошенько запомни эти ягоды, чтобы больше никогда не ошибиться. И еще, облачко, никогда, ты слышишь, никогда не бери в рот того, чего не знаешь». «Я понял, Пепелюшка», — горячо пообещал облачко. «Вот и отлично». «Пошли за ягодами!» — Пепелюшка помогла котенку подняться на лапы. «Позови меня, как только что-нибудь найдешь!» Облачко побежал вперед, но на бегу несколько раз оглядывался на старших. Никогда еще огнегриф не видел его столь смущенным. Что и говорить, ужасное потрясение для такого гордеца и зазнайки. «Как хорошо, что ты была рядом!» — с благодарностью сказал он Пепелюшке. Ему было немного стыдно за свое невежество. Не будь Пепелюшки, он не сумел бы предупредить облачко и предотвратить беду. Ты так много успела узнать от Щербатой. — Она прекрасный учитель, — ответила Пепелюшка и, отряхнув шорстку от снега, заковыляла в овраг вслед за облачком. Огнегриф пошел рядом, еще сильнее замедляя шаг, чтобы не заставлять ее выбиваться из сил. На этот раз Пепелюшка заметила его хитрость. «Знаешь, моя лапа уже совсем зажила», — тихо сказала она. «Очень не хочется покидать Щербатую. Да, видно, придется. Не могу же я всю жизнь просидеть около нее». Она остановилась и посмотрела на Огнегрива. Озорные искорки погасли, и теперь в голубой бездне ее глаз Огнегрив видел лишь боль и тоску. «Я не знаю, что мне делать». Огнегриф вытянулся и нежно потерся щекой о ее щеку. «Синяя звезда знает. Она поможет тебе». «Может быть», — кивнула Пепелюшка. «Сколько себя помню, я всегда хотела быть похожей на синюю звезду. Она благодарная. Она посвятила племени всю свою жизнь. Но как я могу послужить моему племени? Какой от меня прок?» «Не знаю», — признался Огнегриф. Жизнь кота племени предельно проста. Из детской в палатку оруженосцев, потом посвящение в воители, а по достижении почтенного возраста заслуженный покой в обществе старейшин. Огнегриф никогда не задумывался, как складывается жизнь тех, кто по каким-то причинам выпадает из этой размеренной жизни. Что остается делать коллегам, которые не могут ходить в дозор, не могут охотиться и сражаться, как подобает воинам, Даже королевы, выхаживающие котят, когда-то были воительницами и обучались защищать своих детенышей. Пепелюшка была храброй и умной. До несчастного случая на дороге она готова была посвятить племени всю свою энергию и преданность. Неужели все это должно пропасть даром? «Во всем виноват коготь», — мрачно подумала Огнегриф. Это он поставил метки слишком близко к гремящей тропе. Все из-за него. «Ты должна поговорить с синей звездой», — решил он. «Попроси у нее совета». «Ладно», — кивнула Пепелюшка. «Пепелюшка!» — прервал их разговор отчаянный писк облачка. «Иди посмотри, что я нашел!» «Иду!» — Пепелюшка заковыляла к малышу. На ходу она обернулась к огнегриву и невесело пошутила — «Надеюсь, это не опять что-нибудь ядовитое». Огнегриф посмотрел ей вслед. Он всей душой надеялся, что синяя звезда поможет Пепелюшке найти в племени достойное место. Синяя звезда — великая предводительница, прославившая себя не только отвагой в боях, но и неусыпной заботой о своих котах. Огнегриф Невольно вздохнул, вспомнив, как предводительница разозлилась на него, когда он пересказал ей историю лужицы. Почему она повела себя так странно? Почему история о котятах из грозового племени настолько потрясла ее, что она закрыла глаза на преступление когтя? Огнегриф помотал головой и пошел догонять пепелюшку. Ясно одно, у синей звезды есть какая-то тайна. и проникнуть в нее ему, видимо, не суждено.